Я не леди этого, -дракона, но Глава двенадцатая «Пошла бы сразу с Ридером, уже давно была бы дома», ворчала мысленно, продираясь через парковые кусты. Окончательно взбесилась, когда подол платья зацепился за колючую ветку, дернула ткань на себя, и подол остался на ветке, а мое длинное шикарное платье превратилось в укороченное. Освещение не было толком нигде, редкие фонари светили тускло, и от этого искать правильный путь было вдвое тяжелее. Спустя еще час брожение по улицам города и окончательно выбилась из сил. «Кто-нибудь, помогите несчастной! Чуть не плача, звала в пустоту. Но жители города мирно спали в своих уютных кроватках, и до потеряшки им не было никакого дела. Впрочем, спали, видимо, не все. «Эй, потерялась, красавица!» Раздался из кустов хриплый, прокуренный голос, и почти сразу я унюхала запах алкоголя и опасности. Когда ветви затрещали, а из кустов появился довольно крупный, бородатый мужик, решила, что не так уж сильно мне нужна помощь. со всех ног припустила по дороге вперед, туда, где, как мне казалось, стоит экипаж. Только бы добежать, только добежать. Экипажем оказалась скульптура грифона, а звуки, похожие на лошадиный фыр, не более, чем птичка на плече этого грифона. Со злости стукнула по камню кулаком и, взвыв от боли, обернулась назад. В ночной тишине слышалось только мое собственное биение сердца, что означало, «Разбойник за мной не пошел». Скрип подошвы и глухие шаги за спиной заставили меня заледенеть. Я не могла сдвинуться с места от страха, только медленно повернула голову. «Набегалась! Поехали домой!» «Анор!» Не веря своим глазам, бросилась принцу на шею. «Плевать, как это выглядит. Я сейчас согласна на любого спасителя». Жутко замерзли голые, неприкрытые юбкой ноги. Волосы растрепались... и в них застряли какие-то листочки и веточки, а еще где-то тут бродит маньяк. Прижимаясь к мужчине изо всех сил, старалась не расплакаться от счастья. Он же, наверное, не ожидал такого порыва чувств, потому что стоял и молчал, добровольно позволяя мне его придушить в радостных объятиях. «Не уходи в город одна! С десять днем-то заблудиться можно, ночью и подавно!» Беззлобно ворчал он, утаскивая меня к стоявшему неподалеку экипажу. Я же готова была пойти за ним куда угодно, лишь бы скорее попасть в горячую ванну. Никогда больше в город одна не пойду. Никогда. О каком путешествии к эльфам может идти речь? Вот именно. И речи быть не может. Ни за что не поеду с лордом. Я не поеду с лордом Ардивалем. Твердо сообщила, когда мы остановились у кареты. Принц молча распахнул дверцу и жестом пригласил садиться. Качнула головой, и уставилась мужчине в глаза. «Пообещай мне, что я не поеду к эльфам!» «Обещаю!» – нетерпеливо согласился он и буквально впихнул меня в карету. В замок заходили крадучись. Я первая, следом за мной принц. В холле оказалось пусто и тихо. Кроме полуметровых стражников, мельком заметила чью-то тень за аркой, ведущей к столовой, так что быстро преодолела лестницу на второй этаж и метнулась к своей комнате. Открывая дверь, поняла, что нахожусь не одна в темном коридоре. «Кто здесь?» Резко обернулась, но никого не увидела. Впереди, там, где факелы уже не горели, кто-то копошился в углу. Помня о печальной участи героев в ужастиках, решила не рисковать. Быстро провернула ключ в замочной скважине и нырнула в комнату. Наученная горьким опытом, заперла дверь на ключ и отправилась в ванную. На утро оказалось, что запертая дверь не способна остановить Гуннера. «Ты снова проспала? Сколько можно? Мне каждый день нужно приходить будить тебя!» Визжал он, пока я бегала, собираясь. В комплектах одежды, выданной мне вчера Ли, с удовольствием обнаружила сиреневый брючный костюм и вне себя от счастья надела его с кроссовками. Никаких каблуков. Ноги до сих пор ноют после ночной прогулки. С удовольствием выкинула бы эти распрекрасные туфельки, да только других у меня нет, а скоро бал. Не пойду же я на танцы в кроссовках. Безответственная!» — крикнул маг вдогонку, когда я уже неслась по лестнице вниз. За воротами меня ждали Анор и Ридер. Увидев последнего, затормозила и неуверенно улыбнулась ему. Как мне теперь общаться с герцогом после того, что наговорил принц? Не то чтобы я ему поверила, но в душе поселилось беспокойство за собственную шкурку. Ладно. Буду общаться, как и раньше, просто не стану оставаться с ним наедине. «Доброе утро, Мария!» Герцог схватил мою ладонь и чмокнул пальчики. «Я даже сообразить не успела, все произошло так быстро!» Осторожно потянула руку на себя, поймала лукавый взгляд мужчины и судорожно вздохнула. «Он не считает меня другом, на друзей вот так не смотрят». «Сейчас едем в порт, проверять первый туристический корабль, на котором отправится лорд Ардиваль». После этого отправим брошюры с предложением в дома аристократов. Может, кто-то из них тоже захочет в отпуск. Отправлять практически пустой корабль невыгодно, артефактов не напасешься. — На чем плавают корабли? — задумчиво переспросила, устраиваясь в карете поудобнее. Села возле окна. Рида и Анор разместились напротив меня. — На артефактах. — хмыкнула, раздумывая, подозревают ли местные жители о дизельном топливе. Хотя, может, у них здесь нет нефтяных зарождений. Всю дорогу до порта я фантазировала, как однажды найду нефть и стану нефтяным магнатом колбасного королевства. В порту, по самым привычным канонам, оказались чайки, только очень уж большие, настырные и совершенно бесстрашные. Анор и Ридер какое-то время молча наблюдали за тем, как эти наглющие птицы гоняют меня по пристани. Матросы громко хихикали, а я материлась, на чем свет стоит. Пошли вон, заразы треклятые! Размахивая руками, как мельница, сшибло со своей головы двух птиц, которым очень уж понравились мои волосы. Еще две атаковали ноги, а остальные, в бесчетном количестве, беспокойно кружились вокруг меня, явно болея за своих собратьев. Да что вам надо, упыри крылатые! Мария, просто замри! смеясь, крикнул Ридер. Послушала его совет и, обхватив себя руками, зажмурилась. Горластые чайки покружились еще с минуту, одна из них щепнула меня за бок напоследок и улетели во свояси. Я же буквально тряслась от гнева. Нет, ну почему я? Здесь вон сколько людей, а досталось только мне. Почему они вас не тронули? С наездом подскочила к мужчинам. Принц улыбался, глядя на мои в безумстве вытращенные глаза. Герцог протянул мягкую салфетку, чтобы вытереть руки, схватила ее. и принялась усердно тереть ладони. Не люблю чаек, они заразные и наглые. Ты вылезла из кареты вперед нас, а вот здесь у них гнездо. Анор кивнул на крышу летнего кафе слева от нас. Решили, что ты представляешь опасность для потомства. Дурани! Злобно буркнула и опасливо озираясь, двинулась к пришвартованным кораблям. Мужчины догнали меня у первого корабля. К слову сказать, корабли выглядели как корабли. Самое обычное, какие на земле ходят в круиз, разве что поменьше в несколько раз. Никаких ожидаемых мной парусов, а вполне себе симпатичное белое судно. Анор первым вступил на трап и махнул мне рукой. Волны слишком сильные, корабль качает даже у пристани. Надеюсь у тебя нет морской болезни. Нет, крикнула ему, стараясь перекричать шум волн. В лицо летели соленые брызги. Свежий ветер донес до моих ноздрей запах гниющих водорослей, и к горлу подступила тошнота. Перед глазами запрыгали звездочки, а я ведь еще и половину пути не преодолела. От мельтешения волн перед глазами, слегка покачивающегося узкого трапа, закружилась голова. Морская болезнь у меня была, но выглядеть слабой не хотелось, поэтому, стиснув челюсти, быстро пробежала вперед пару метров и. нога соскользнула с мокрой доски хлипкие перила опасно заскрипели и в последний миг я увидела как в мою сторону дернулся ридер успел перехватить меня до того как я грохнусь на острые камни сердце пустилось в скач а перед глазами темные волны бушующего океана разбивались об острые каменные глыбы я же чуть не упала пробормотала как в тумане оборачиваясь и прижимаясь к спасителю спасибо Да, ты вся дрожишь, испугалась? Черт, так и думал, что нужно вести тебя за руку. Эти трапы годятся, разве что для цыплят, но никак не для взрослых людей. Все еще пребывая в шоке от чуть не настигшей меня гибели, двинулась вслед за Ридером, цепляясь за него обеими руками. Анор нашелся на корабле беседующим с капитаном, когда мы наконец преодолели опасный путь. Доброго дня, леди, господин. Капитан поклонился. и, улыбнувшись, вернулся к разговору с принцем. «Готовы к заселению пять кают. Провизия длительного хранения имеется. Скоропортящиеся товары завезут ближе к отправлению. Во время путешествия корабль под защитой стражей, выделенных его величеством. Капитан двинулся в сторону кают. Принц и мы пошли следом, внимая каждому слову пожилого бодрого мужичка в кителе. Единственное, что беспокоит, так это пираты». Поговаривают, в водах Еперисколя видели черный корабль. «Не переживай насчет этого», — отмахнулся Анор. «Гномы вряд ли отпустили тот корабль живым. Будем надеяться, будем надеяться. Что ж, первая каюта ожидает лорда Ордивали с семьей, по вашему приказу. Прошу вас, проходите». Каюта для лорда оказалась апартаментами. Я даже присвистнула, когда вошла. Но под удивленными взглядами мужчин смущенно отвернулась, рассматривая лепнину на потолке. Позолоченные, витые ручки на дверях, ведущих в огромную ванную комнату, в две детских спальни и спальню побольше, для родителей. Шикарно обставленная гостиная с мягким ковровым покрытием утопала в солнечном свете, бьющем сквозь толстые стекла иллюминаторов. Да в таких каютах можно годами жить. Лично я бы согласилась. Пол под ногами зашевелился, и тошнота вновь подступила к горлу. Ладно, не согласилась бы. Все отлично. Из ванной, где проверял, работает ли сантехника, вернулся Анор. Другие каюты немного попроще. Таких, как эта, к сожалению, всего две. Вторую оставьте для герцога Вивинера. Думаю, он не откажется от поездки. Напишу ему сегодня. Прошу прощения, ваше высочество. Капитан несколько смутился и опустил взгляд. «Вторую каюту занял ваш отец». «Что?» — выдохнули мы одновременно и, переглянувшись, уставились на капитана. «Зачем моему отцу каюта?» «Не ему, но он попросил оставить ее для кое-кого. Не могу сказать его имени, сам не знаю». Король сказал, что путешественник прибудет в день отплытия, а до того его приезд должен держаться в тайне. Мужичок вскинул голову и беспокойно зазирался по сторонам. Словно, кроме нас, здесь был кто-то еще и мог подслушать. Только я вам ничего не говорил. Простите, не должен был говорить. Ох! Все в порядке! задумчиво проговорил Анор и, не попрощавшись, двинулся на выход. Всего доброго! Кивнула капитану, и мы с герцогом побежали за принцем. Кажется, просмотр на этом и закончится. Так и вышло. Спустившись с трапа, Принц отправился прямиком к экипажу, не оборачиваясь на нас. но сценарий давно.